Первые дни мира Война окончилась. Но я и многие другие летчики не испытывали по этому поводу ликования. Наоборот, мы жалели, что война кончилась. Роль смертника меня вполне устраивала. В этой роли я пользовался уважением, мне прощалось многое такое, что не прощалось с тем, кто ползал. С окончанием войны все преимущества смертника пропадали. Мы из крылатых богов превращались в ползающих червяков. Этот перелом мы почувствовали сразу. Одного заслуженного летчика посадили под арест и затем судили офицерским судом чести за то, что не отдал честь, штабному офицеру, старшему по чину. Судили в назидание другим, так как армия на глазах разлагалась. После нелепого и оскорбительного суда летчик застрелился. Узнав об этом, я понял, что мне не место в армии мирного времени и принял решение при удобном случае демобилизоваться. На банкете в Кремле В честь победы Сталин поднял тост за русский народ. Он имел в виду этнических русских. По поводу тоста я сочинил стихотворение. В 1975 году я восстановил его и включил книгу «Светлое будущее». А тогда, в 1945 году, Мне пришлось отречься от авторства, когда особый отдел пытался найти автора. Исторический тост Вот поднялся вождь в свой невзрачный рост, и в усмешке скривил рот. «Поднимаю», — сказал этот первый тост, — «за великий русский народ». Нет на свете сурови его судьбы. Всех страданий его нечесть, без него мы стали бы все рабы, а не то, что ныне мы есть. Больше всех он крови за нас пролил, больше всех источал он пот, хуже всех он ел, еще хуже пил, жил, как самый паршивый скот. Сколько всяческих черных дел С ним вершили на всякий лад. Он такое, признаюсь, от нас терпел, Что курортом покажется ад. Много ли мы ему принесли добра? До сих пор я в толк не возьму. Почему всегда он на веру брал, Что мы нагло врали ему? И какой народ на земле другой на спине б своей нас ютил? Назовите мне, кто своей рукой палачей бы своих защитил. Вождь поднял бокал, отхлебнул вина, просветлели глаза отца. Он усы утер. Никакая вина не мрачила его лица. Ликованием в миг переполнился зал. А истерзанный русский народ умиление слезы с восторгом лизал, все грехи отпустив ему наперед.